Андрей Дышев, Темная лошадка, роман, Москва, ЗАО и з д а т е л ь с т в о Эксмо Пресс, 1999 год. Категория 16+. Предисловие. Это мрачная и запутанная история. В общем, закончилась для меня вполне благополучно. Хотя в кругу друзей я стараюсь не распространяться о всех деталях, потому как меня однозначно сочтут полным и неисправимым идиотом. Думаю, что все мои беды начались с того теплого осеннего дня, когда я любовался собственным отражением в гигантском зеркальном окне ультрасовременного здания. коих расплодилось в Москве великое множество. Подо мной натужно гремел нескончаемый поток автомобилей, над головой светило еще теплое солнце. Словом, в тот теплый осенний день я любовался своим отражением в чисто вымытом т о н и р о в а н н о м окне на высоте 50 метров над уровнем асфальта, как вдруг. Окно дрогнуло, повернулось на шарнирах, и в образовавшемся проеме показались две девушки. Девушки прикурили тонкие сигареты, выпустили по облачку дыма и лишь потом заметили меня. А это кто у нас за окном повесился? Грубо пошутила насатенькая, которую как позже выяснилось звали Нинель. Вам чем-нибудь помочь, молодой человек? – спросила вторая, опустила локти на край оконного проема, и я уставился на ее грудь, делая вид, что рассматриваю тонкую цепочку на ее шее. Закурить хотите? Я не курю, признался я, но от чашки кофе не отказался бы. Осторожно, упираясь ногами в стыки между стекол, я приблизился к окну. Вас как зовут? – спросила незнакомка. Стас, – ответил я, принимая чашечку и проливая вниз несколько капель кофе. А меня Лариса. Красивое имя, – сказал я, а сам подумал, грудь красивее. Значит, вы работаете мойщиком стекол? Насатенькая Нинель заскучала. Мойщики окон ее не интересовали. К тому же на столе вдруг замурлыкал телефон, и она отошла от окна. А вы, наверное, крупная бизнесменша? В свою очередь спросил я. Нет, я просто деловая женщина, наверное, замужем. Нагло пошел я в атаку. А чем вы заняты сегодня вечером? Совсем о с м е л е л я. Сегодня занята, ответила Лариса, повернулась ко мне спиной и о т о ш л а к столу. Я подумал, что на этом наш разговор закончился, но она вскоре вернулась. Извини, пришла информация по факсу. Позвонишь мне завтра после шести? сказала она неожиданно перейдя на ты, а лучше сразу заходи ко мне в кабинет, номер четырнадцать шестьдесят пять, запомнишь? Я даже рот открыл от столь стремительного развития отношений, но меня пропустят к вам, а э, к тебе пропуск я тебе закажу. Все, чао, милый, до завтра. Она свела меня с ума сразу и надолго. Я приперся к ней в кабинет в костюме с галстуком и цветами. Лариса усадила меня рядом с окном, которое я позавчера так тщательно мыл, долго смотрела мне в глаза, словно читала мои мысли, а потом как-то очень просто и по свойски спросила: «Хочешь хорошо заработать?» Я готовился к другому предложению и, как минимум, рассчитывал на вечер в баре и жаркие п о ц е л у и Лариса заметила мой конфуз. Ты не предполагал, что между мужчиной и женщиной могут быть деловые отношения? Усмехнулась она. Я предполагал, но, но рассчитывал на постель, добавила Лариса. Нет. сказал я и почему-то кивнул. Она еще раз смерила меня долгим взглядом, потом решительно встала из-за стола и сказала: "Ну тогда поедем ко мне". У нее была трехкомнатная квартира в Леонозово, отделанная в стиле русских народных сказок, и все в ней напоминало сказку, в том числе и сама хозяйка, похожая на добрую фею. она была несколько старше меня, наверняка умнее и теплая аура заботы и нежности, окружавшая ее, чем-то напоминала материнскую ауру. Я откровенно б а л д е л и отдыхал так, как никогда и нигде. Лариса кормила меня домашними деликатесами, мягко расспрашивала о моей жизни, о родных и знакомых. И дарила книги по искусству. Мне было так хорошо и просто с ней. Она встала рано, часов шесть, приняла душ, приготовила мне кофе с горячими бутербродами и уехала в офис. Когда я встал и заглянул на кухню, то нашел короткую записку: не забудь захлопнуть дверь. Ты был хороший мальчик. Прощай. Я быстро оделся и поехал к ней на работу. Как ни странно, в бюро пропусков, откуда я хотел позвонить, воспользоваться телефоном не разрешили, но сказали, что на меня снова заказан пропуск. Лариса, как только я зашел к ней, сразу перешла к делу. Ты фотографировать умеешь? В каком смысле? Смотреть в объектив, наводить резкость и нажимать спуск. Это умею. Она удовлетворенно кивнула и вынула из стола фотоаппарат, вооруженный мощным объективом телевиком. На этой неделе, сказала она, ты получишь заказ от одной фирмы. Офис на юго-западе. Будешь мыть окна восточного крыла. Когда к тебе привыкнут, перекинешь свои веревочки на северную сторону, опустишься до двадцать третьего этажа и через стекло крупным планом отснимешь всю пленку. А что я должен снимать? Не понял я. Стол, милый мой, рабочий стол, все бумажки, календарь. блокноты и мусор в корзине. Я усмехнулся и покачал головой. Ах, вот оно что. Короче, шпионские страсти. Лариса не сводила с меня глаз. Боишься? Лишь одно подозрение в трусости вывело меня из себя. Было бы чего бояться. Отсниму. Я сделал все, как она просила. Шикарный кабинет, наполовину скрытый от моих глаз шторкой-жалюзи, был освещен слабо, но я рассчитывал, что высокочувствительная пленка все равно вытянет. На большом овальном столе было полно всяких бумаг, и я метр за метром заснял все, что могло представлять интерес. Когда я уже закончил работу и заталкивал фотоаппарат в кофр, В кабинет вошел пожилой мужчина. Он тотчас увидел меня, глянул на стол и снова на меня, шагнул к окну, но перед столом остановился и нажал кнопку селекторной связи. Я понял, что сейчас мной займется служба безопасности офиса, и поспешил подняться наверх. Но на крыше меня уже поджидали два крепких парня в малиновых пиджаках. Ни слова не говоря, они подтолкнули меня к стене машинного отделения, обыскали, р а с с т е г н у л и кофр, вытащили из фотоаппарата пленку и засветили ее. Потом они меня били, очень больно, но без крови и синяков. Потом отвезли на первый этаж и сдали дежурному милиционеру. Мне было неясно, какой по большому счету криминал я совершил. Четыре следователя, меняя друг друга, больше недели вели со мной пространные беседы, но ни в чем конкретно не обвиняли, подолгу расспрашивали о моем увлечении альпинизмом, о Кавказском хребте, о работе в спасательном отряде. А потом подписывали повестку и отпускали домой. Адрес очередного вызова поменялся. Следующая повестка пришла с Лубянки. Это уже серьезней, сказала Лариса, рассматривая повестку. Органы госбезопасности так просто не вызывают. Меня допрашивал странного вида мужчина, мало похожий на следователя. Голова его была сплюснута с боков, словно ему часто приходилось пролезать через узкую ограду с железными прутьями. Он был хил и много курил. Знаешь, как это называется? Молчишь? Я молчал. А называется это коммерческим шпионажем. И что теперь делать? спросил я. Мужчина с приплюснутой головой сел напротив меня и, как змей Горыныч, стал выпускать изо рта дым. Мы хотим предложить тебе сотрудничество, сказал он. Это было настолько неожиданно, что я подумал, не смеется ли он надо мной. Я гарантирую тебе безопасность и хорошую работу на ближайший год. продолжал следователь. А где я должен работать? В Приэльбрусье, начальником контрольноспасательного отряда. Начальником меня никто не поставит. Я поставлю. Жестко сказал следователь. И что я должен буду делать? То, что обязан делать горный спасатель. И вместе с нашими сотрудниками искать в горах секретную базу боевиков. А если я откажусь? – спросил я. Тогда с тобой будет разбираться служба безопасности фирмы. Очень не советую попадать в их лапы. Через суд разденут как липку. Всю свою оставшуюся жизнь будешь отрабатывать туфотопленку. Я подумал и сказал: хорошо, я согласен. С этого, наверное, все и началось.